В этом ирлтействе, по словам вице-адмирала, разгорелось подковёрное противостояние между реформаторами и ретроградами. К ретроградам, по мнению Евгения Ивановича, относились все те, кто группировался вокруг Копытова и Казакова, и даже Макаров с Мессером. На противоположном полюсе находились Алексеев и генерал-адмирал невольным образом объединившиеся в реформаторский тандем. Степаносыпович взялся за стандартизацию всего и вся. И на прошлой неделе добрался до крупнокалиберных снарядов и зарядов к ним. Рассказывал вице-адмирал, помешивая чай серебряной ложечкой, на заседании адмиралтейств с советом, ознакомил управляющего с результатами своих проверок. Скандал, решили замять, не вынося ссоры из ЗСБ. Хорошо ещё, что Алексей Александрович в отъезде. Он отдыхает в Париже. «Хорошо бы навести Макарова на мысль, что длину снарядов следует увеличить на пару-тройку калибров», призадумался Владимир Александрович. «Это касается всех типов снарядов, особенно фугасных, тонкостенных. Я мог бы просто приказать, сославшись на генерала-адмирала, но будет лучше, если Степан Осипович дойдет до этого самостоятельно». «Сделаем». «Степан Осипович прислушивается к моему мнению», – заверил Алексеев. «На следующем заседании мы с Макаровым поставим вопрос о принятии на вооружение фугасных снарядов с меленитовой начинкой». «Отличная новость!» – легкая улыбка тронула губы великого князя. «Казнаков с Копытовым без сомнения сразу же заведут разговор о деньгах». «Евгений Иванович...» Наградуйте этих динозавров, что банковский дом Прометей с удовольствием поможет ротному флоту. Мы купим Миленит во Франции, купим столько, сколько понадобится. Откровенно говоря, я бы отдал предпочтение Тратилу, а не Милениту, вздохнул вице-адмирал с Миленитом. Следует обращаться очень осторожно, а у нас на ряды ворочает вчерашние крестьяне знающий о химии не больше, чем я, кибернетики. Тратил можно закупить в Германии, либо заказать его в нужном количестве, не совсем уверенным тоном произнёс Владимир Александрович Муромцев, не помнил, в каком году немцы начали снаряжать свои снаряды данным ВВ. Нет, проще будет достать технологию и делать его в России. «Я считаю, что в качестве начинки снарядов торпед и мин «Тротил» намного перспективнее «Меленита», – заметил Алексеев. «Как только у нас появится возможность производить достаточное количество этой взрывчатки, я предложу генерал-адмиралу полностью отказаться от пероксилина». «Евгений Иванович, составьте, пожалуйста, предварительный план перевооружения» количество тротила в тоннах, сколько времени займёт переход с одной взрывчатки на другую, попросил брат покойного императора Александра III. А финансах не беспокойтесь, это моя забота. Владимир Александрович, такой план готов, улыбнулся председателем ТК. Согласно вашему распоряжению, я реорганизовал работу МТКН и теперь занимаюсь широчайшим кругом проблем. Вот как вскинул брови великий князь. Давайте рассказывайте во всех подробностях. Прихлёбывая чаёк, вице-адмирал неторопливо поведал о детально проработанных им планах реформирования флота начиная от перехода на комплектование экипажей кораблей профессионалами-контрактниками и заканчивая перевооружением и модернизацией стремительно устаревших единиц, кроме тех, чья боевая ценность уже равна нулю, либо станет равна нулю в самом ближайшем будущем. На Балтике немид демос списанию как безнадёжно устаревшие подлежали корабли береговой обороны Первенец, Нейтрон-Меня, Кремль, а также мониторы типа Ураган, Чародейка и Смерч. Кроме них на слом должны были пойти башенные броненосные фрегаты, названные в честь четырёх адмиралов российского флота, а также древние канонерские лодки типа Ёрш и Мина. Списанию подлежал и броненосец Петр Великий, модернизация которого за казенный счет представлялась Алексееву излишне затратным мероприятием. Четверку старых броненосных и полуброненосных фрегатов генерал-атмирал, герцог Эдинбургский, Казьма Минин и Дмитрий Пожарский планировалось переоборудовать в минные заградители, чтобы использовать их на Балтике. Три более новых броненосных крейсера Адмирал Нахимов, Дмитрий Донской и Владимир Пономарь после перевооружения можно было либо оставить на Балтийском море, либо при необходимости перевести на Тихий океан. Броненосцы Николай I, Александров II, корвет Рында, а также крейсера Адмирал Корнилов и Память Азова должны были составить учебно-артиллерийский отряд Балтфлота после капитального ремонта котлов машин и модернизации артиллерийского вооружения, разумеется. На Чёрном море планировалось сдать на слом Новгород и вице-адмирал Попов, причём сделать это как можно скорее. Длительная и затратная модернизация броненосцев Екатерина II, Синоп, Чесма и Георгий Победоносец Вряд ли бы поставила эти корабли в один ряд с средстве занам Микассы или Комманвелфом. Все четыре броненосца подлежали переводу в корабли береговой обороны и учебно-артиллерийский отряд с последующим списанием в 1905-1915 годах. Аналогичная судьба была уготована и 12 апостолам. Его планировалось сдать на слом после 1915 года. Три броненосца единичных проектов, три светителя Ростислав, князь Потёмкин-Таврический, должны были составлять основу Черноморского флота в первое десятилетие XX века. Затем, по мере вступления в строй новейших дредноутов, Выше указанные корабли следовало модернизировать и перевести во вторую линию. Единственный крейсер Черноморского флота Память Меркурия, по сути, вооружённый пароход, вряд ли мог тягаться с британскими Гиацинтом или Амфитритом, не говоря уж об Абукире и его сестрах Шипах. В ВМТК предложили вариант переделки данного корабля в минзак с последующей отправкой его на Дальний Восток. Ушедшие на Дальний Восток броненосцы Наварин и Сисой Великий Алексееву хотели уже через годик вернуть на Балтику для ремонта и модернизации, после чего перегнать их обратно на Тихий океан. Петра Павловск, Севастополь и Полтаву планировалось ремонтировать и модернизировать на месте, во Владивостоке или в Идальнем, когда там будет построена нормальная военно-морская база. Из броненосных крейсеров «Россия» и «Рюрик», по мнению председателя НТК, можно было получить великолепные минные заградители с сильным артиллерийским вооружением и большой дальностью плавания, либо перевооружить и довооружить оба корабля 203-мм орудиями коне с длиной ствола в 45 калибров, если, конечно, Обуховский завод справится с крупным и срочным заказом. В этом случае крейсера могли бы нести по десятку 8-дюймовок каждый, имея в бортовом залпе по 6 орудий указанного калибра, не считая 10-12 6-дюймовок. Далее вице-адмирал предложил идею перевооружения скорострельной артиллерией канонерских лодок, начиная с "Корейца" и "Манджура" и заканчивая недавно построенным "Гиляком". Здесь предлагалось несколько вариантов комбинирования орудий разных калибров, различавшихся по стоимости и объемам работ. Коснулся Евгения Ивановича темы якорных морских мин, грозивших стать бичом российского флота в грядущей войне с Японией. Широкомасштабное применение минных заграждений во время войн Крымской 1853-1856-го И русско-турецкой 1877-1878 годов вынудила моряков задуматься о создании средств противодействия новой угрозе. Единственным более-менее эффективным методом борьбы с минами стали буксируемые тралы самых различных типов. Ещё до назначения Алексея Ивановичем председателем Морского технического комитета МТК объявил конкурс на лучший проект по уничтожению минных заграждений. Были рассмотрены 11 проектов. Выплачены две премии: приняты на вооружение 3 буксируемых трала для малых и больших гребных шлюпок и для миноносцев. Кроме этого, в МТК готовились провести всесторонние испытания ещё одного образца – трала лейтенанта Шульца, наиболее перспективного трала изо всех имеющихся. Исходя из вышесказанного, вице-адмирал подготовил план организации на каждом из флотов минно-тральных флотилий постоянного состава. На первых порах Алексеев хотел включить в их состав Все имеющиеся в наличии минонос ки, миноносцы, а также паровые минные катера с портовыми буксирами, в перспективе же председателем ТК намеревался разработать проекты большого и малого тральщиков, простых и дешёвых посудин, пригодных к массовому строительству как на казённых, так и на частных верфях. Где-то с месяц назад я призадумался над идеей паравана-охранника и с помощью Коменского нарисовал несколько эскизов этого перспективного механизма. К сожалению, мой тёзка из будущего видел параван лишь на картинках, поэтому пока рановато говорить о каких-то конкретных результатах работы, рассказывал вице-адмирал, отодвигая опустевшую чашку чая третью по счёту. Владимир Александрович, мне не хотелось бы делиться секретными разработками с подчинёнными, которым не положено знать наш общий секрет, а у меня самого практически нет свободного времени. Не расстраивайтесь, Евгений Иванович. Вы уже сделали очень многое и сделаете ещё больше, совершенно искренним тоном произнёс великий князь. У вас есть около года, чтобы подобрать надёжные кадры. После чего мы создадим в структуре МДК закрытое конструкторское бюро. Не стоит афишировать на весь мир наши перспективные разработки. Алексеев моментально сообразил, что в ближайший год в России ожидаются серьёзнейшие перемены на самой верхушке Олимпа власти. Председатель МДК внутренне подобрался словно матёрый волк, услыхавший призывный вой вожака стаи. Благодарю за доверие, Владимир Александрович. Можете не сомневаться, я сделаю всё, что от меня требуется. Я нисколько не сомневаюсь в вас, Евгений Иванович. Хищно улыбнулась остроноздряя дядю, но не здравствуй ещё императора. Улыбка походила на оскал тигра или снежного барса. Вишенка на торте будет, конечно, Владимир Александрович. Вице-адмирал выудил из своей рабочей папки несколько листов. Николай Карлович Гейслер принял предложение МТК и банковского дома Прометей. Прекрасно, Евгений Иванович, великий князь радостно хлопнул ладонями по столешнице. Я попрошу вас, именно попрошу лично курировать все разработки Гейслера и его сотрудников. Денег не жалейте. В середине декабря, убедившись, что братец Павел окончательно бросил пить, великий князь занялся созданием финансовой разведки и контрразведки империи. Вызвав по совету Муромцева к себе в отворец одного очень интересного офицера, Владимир Александрович предложил ему возглавить службу безопасности при банковском доме Прометей. Данная структура по замыслам великого князя со временем должна была трансформироваться в инструмент контроля над банковской сферой России и не только. Полковник Александр Дмитриевич Ничтоволодов, так звали указанного офицера, принёс извинения и попросил дать ему неделю на размышление. Одно дело ловить иностранных шпионов, террористов и революционеров, и совсем другое заниматься финансовыми потоками внутри страны. Владимиру Александровичу такой подход понравился, и он дал полковнику для раздумий целых 10 дней. Через 10 дней Александр Дмитриевич стал начальником СБ банка Прометей и по совместитетельству руководителем личной контрразведки великого князя Спустя ещё год с небольшим карьера Нича Володова стремительно пошла вверх. Его назначили руководителем могущественного тайного департамента при Министерстве финансов, который подчинялся самому императору. Наступил новый 1899 год, и сразу же после празднования Рождества в царское село примчался адъютант Алексеева, вручивший Владимиру Александровичу личное послание от вице-адмирала. Текст послания состоял всего лишь из одного единственного предложения: "Есть контакт", совершенно непонятного стороннему и непосвящённому человеку. Есть контакт. Прочитав фразу ещё раз, великий князь бросил письмо в камин. Пламя мгновенно охватило лист бумаги, и спустя минуту огонь испипелил послание. Перестраховался наш Штирлиц, мог бы написать подробнее. А сам-то Евгений всё сделал правильно, элемент случайности никто не отменял, возразил Муромцев. Подождём результатов. Эх, нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Ждать пришлось целых 2 1/2 недели. Зато результат поразил как Владимира Александровича, так и незваного гостя. Впрочем, обо всём по порядку. Сославшись на необходимость лично посетить достраивающийся броненосиц Расцлав, председатель МТК отбыл в Крым. Спустя 10 дней великий князь получил от Алексеева телеграмму, в которой содержалось время и место встречи с мадам Дени Рестагарин. Владимиру Александровичу оставалось всего лишь приехать в арендованный вице-адмиралом роскошный особняк, что он и сделал в указанное время. Позвольте представить вам ваше высочество Дарью Матвеевну Овчинникову, вдову купца второй гильдии Евстратия Овчинникова, проживающую в Керчи. Презнёс Алексеев дела полшага назад. Это и есть наша Deneri Storgarian с собственной персоной. Здравствуйте, ваше высочество. Женщина лет 30-35 сделала лёгкий поклон, что было несколько неуместно в данной ситуации. А вы симпатичный мужчина. Ой, простите. Это моя итальянка вмешивается. Летиция, вы ей очень понравились. Ой, извините. Ни фига себе, они не тёзки. Великий князь внутренне поколебал её гостья вмешивается в управление телом хозяйки. Ни черта не понимаю. Мысленно отправил в Селинец потрясённый не меньше хозяина тела дамочки носили разные имена, но как выяснилось позднее, родились в соседние дни одного месяца. Солнце Дари или Тици находились в одном градусе зодиака. Ни тоска, ни даже не русская. Обычно я первым делаю дамам комплименты ныбнулся Владимир Алексеевич Галантно кивая: "Вы очень красивая женщина". "Ах, спасибо". Дарья Матвеевна мгновенно вспыхнула, словно школьница, и потупила глазки. Пользуясь моментом, великий князь окинул гостью оценивающим взглядом опытного любовника. Госпожа Овчинникова с её кустодиевской фигурой совершенно не походила на образ худенькой девы на ристагарин. Плюс была повыше Эмили Кларк. Единственное, что объединяло киношную героиню британской актрисы и Дарью Матвееву это голубые глаза и роскошные светлые волосы. Типично русская женщина, прокомментировал Муромцев. Если поработать над причёской и макияжем, то отбоя от мужиков не будет. Энергетика у неё сильная, так и тянет. Она вдова, а её покойный муж, вероятно, был староват для активной сексуальной жизни. Машинально отозвался Владимир Александрович. Чёрт, от тебя нахватался, между прочим. Ваше Высочество, Дарья Матвеевна, предлагаю продолжить беседу за трапезой, произнёс вице-атмирал, делая приглашающий жест в сторону богато сервированного стола. Нас ждёт настоящая итальянская кухня. Не шучу. Специально выписал повара итальянца. За обедом разговорились. История жизни Дарьи Матвеевны Овчинниковой оказалась довольно банальна, можно сказать, скучно. Красивая и умная девушка, старшая дочь бедных родителей, в 20 лет вышла замуж за сравнительно обеспеченного пожилого человека, купца в трой гильдии Евстратия Овчинникова. Типичный брак по расчёту без детей, продлившийся 11 лет, пока купец не скончался после очередной попойки с друзьями. Похоронив супруга, женщина оказалась поставлена перед выбором: либо продать не особо успешную торговлю покойного мужа, либо самой заняться его делами. Как уже говорилось, детей у Дарьи Матвеевны не было, поэтому она решила рискнуть и без страшно окунулась в океан российского бизнеса конца XIX века. Если кто-то ожидает повествования о невероятном успехе вдовы в бизнесе, то он жестоко ошибается. За 6 лет одиночного плавания в океане патриархата купчихи удалось сохранить статус кво и не более того а тут ещё и итальянка из будущего рухнула на голову точнее угодила прямиком в чужое тело Дарья Матвеевна едва не сошла с ума пока не приспособилась к симбиозу с незваной гостьей из будущего сексуально озабоченные злопыхатели кое-как умудренной и одинокой вдовы хватило слегкай отметить Что женщина почти месяц не выходила из дома, из делали выводы, исходя из собственной моральной испорченности. Господи ваше высочество, каких только ужасных сплетен они про меня не сочиняли, в красках расписав козни страдающих сексуальной неудовлетворённостью завистников, купчиха расплакалась, щедро орошая слезами на крахмалиную салфетку. Распустили слухи, что я доступная, развратная и продажная женщина. Господи, разве можно так врать? Как только таких врунов земля носит? Дарья Матвеевна, не плачьте, пожалуйста. Великий князь сунул даме свой собственный носовой платок. Хотите, я пошлю в Кирч батальон верных гвардейцев, и они поднимут на штаки всех ваших врагов и соседей-сплетников, уверяю вас. Солдаты убьют всех, включая стариков и младенцев. Злословие должно жестоко караться. Нет, ваше высочество, не делайте этого. Женщина моментально пришла в себя, замерла, поражённая словами Владимира Александровича. Ради бога, прошу вас, пощадите нечестных, они не ведают, что творят. Успокойтесь, я пошутил. Презнес сын императора Александра Второго незаметно кивнув Алексееву. Вице-адмирал оперативно протянул Дарье Матвеевне целую стопку салфеток. «Расскажите про вашу итальянскую гостью Летицию». «Я бы выслал террор-группу. Чисто ради профилактики». «Свободы слова!» – мысленно засмеялся вселенец. Чтобы не поватно было всяким уродам раскрывать свою вонючую хавальники. Уймись, побереги патроны, нахмурился хозяин тела. У нас 905 год на носу, а русский и иностранный легион существует лишь на бумаге. Эх, могли бы сотворить миф на ровном месте, вздохнул киллер-гипнотизёр. На четверть века хватило бы, а то и вообще новую религию состряпали бы. Летиция Ковалле летела в Японию из Парижа тем же самым самолётом, что и старший лейтенант Муромцев. Угодив в тело россиянки конца XIX века, итальянка испытала шок. Дарья Матвеевна была поражена не меньше и долго не могла найти общий язык с хозяйкой тела, ибо мысли образа Летиции соответствовали логике мышления человека первой четверти XXI века. Постепенно, месяца через 3, обе женщины примирились с новой реальностью и жизнь керченской купчихи вошла в более-менее привычное русло. До того самого момента, пока в издании проฉла в Крымском вестнике одно интересное объявление, остальное было делом техники. Летица, ковали, 45 лет, два высших образования. Последние 20 лет работала в сфере печати, полиграфии или чего-то похожего. Блин, там же везде сплошная компьютеризация процесса от и до, призадумался Мурамцев. Хоть и бедняги, знаю, куда приткнуть сей дамский тандем. Для начала переселим Дарью Матвеевну в столицу, мысленно отозвался великий князь Потом придумаем, что делать с сознанием Летицы. Слушай, а давай предложим Алексею жениться на Дарье. Тотчас выдал Севениц брак по расчёту, зато Дарья Летица постоянно будет под нашим надзором. А эта мысль Владимир Александрович бросил оценивающий взгляд на председателя МТК. Двух зайцев одним выстрелом. Тёска, ты гений. Разговор о свадьбе состоялся через пару дней. Вице-адмирал признался, что купчиха пришлась ему по душе, и он готов пойти с нею под венец хоть сейчас. Дело за малым. Хотелось бы получить согласие с самой невестой. Потянув для приличия полторы недели, Дарья Матвеевна согласилась выйти замуж за Алексеева. Жених хоть и в возрасте, зато богатый и с положением в обществе, Грех упускать такого видного мужчину. Женщину не пугало даже то, что Евгения Иваныча в любой момент могли назначить командовать флотом где-нибудь у чёрта на куличках. Свадьбу сыграли в апреле после приезда великого князя из Москвы. Планируя визит в Москву, Владимир Александрович преследовал сразу несколько целей. Во-первых, учредить совместно с Николаем Александровичем Второвым финансовый фонд Проксима дочку банковского дома Прометей. Во-вторых, провести несколько сеансов гипноза, чтобы излечить от алкоголизма московского губернатора своего родного брата Сергея Александровича. В-третьих, лично оценить состояние московского Кремля, посмотреть на месте, что и как надо будет перестроить чтобы превратить Кремль в императорскую резиденцию, плюс примерно прикинуть, во сколько миллионов рубликов обойдется масштабное строительство. В-четвертых, самое главное – пообщаться с несколькими интересными личностями, образованнейшими людьми своего времени, такими как академик Иван Иванович Ян Жул, профессор-экономист Александр Иванович Чупров профессора математики Николая Васильевича Бугаёв и Павел Александрович Некрасов. В Москве всё прошло как по плану. Окрылённый открывшимися перед ним перспективами, Второв развил бурную организаторскую деятельность, вовлёк в бизнес капиталы и активы нескольких крупных промышленников и даже заключил союз со своим конкурентом групцом первой гильдии Николаем Дмитриевичем Стахеевым. Наполеоновским планам и амбициям Николай Александрович не хватало публичного пиара и торжественное открытие фонда Проксима с легкой исправило этот недостаток. С Сергеем Александровичем пришлось повозиться. Младший братик оказался не настолько podatлив гипнозу, как хотелось бы. Тем не менее, великий князь смог поставить московскому губернатору гипноблок, действие которого продлилось около полугода. Осенью Сергей Александрович сорвался и устроил бурную пьяную вакханалию с сургими, но это уже ария из другой оперы. После осмотра Кремля Муромцев посоветовал Владимиру Александровичу организовать отдельное архитектурно-фортификационное бюро которая и будет заниматься ремонтом и перестройкой зданий, а самое главное закрыть и оградить от праздношатающейся публики посетителей церкви и храмов хотя бы часть территории Кремля, иначе будет невозможно обеспечить безопасность императора и членов его семьи. Революционерам и террористам не составит труда прикинуться верующими, чтобы закидать бомбами выбранную мишень. Темой бесед с Яна Жулом, Чупровым, Бугаевым и Некрасовым являлись экономические и финансовые вопросы. В разговорах с вышеуказанными профессорами и академиками великий князь осторожно знакомил учёных мужей с принципами деятельности ФРС США и просил их оценить работоспособность подобной системы в принципе. Полагаю, не требуется уточнять, что господа академики и профессорам, образно говоря, сочли необходимым принятие вызов и один за другим взялись за расчёты и вычисления. Спустя какое-то время каждый из учёных прислал Владимиру Александровичу математические обоснования возможности или невозможности применить теоретические выкладки на практике в условиях российского капитализма. По возвращении в царское село великий князь узнал, что у Алексея Александровича возникли трения с императором. Николай стал требовать сократить стоимость проектируемых броненосцев и крейсеров, сия, соответственно, должна была уменьшить водоизмещение и в худшую сторону повлиять на боевые характеристики кораблей. Генерал-адмирал пытался было апеллировать к их прежним договоренностям, но царь уперся намертво, словно баран. Хозяин же российского флота, в свою очередь, обиделся на племянника и принялся вымещать злость на подчиненных, распекая всех подряд за дело и просто под настроение. В адмиралтействе стоял стон. Похоже, сейчас нам лучше не лезть к царю с новыми идеями. Узгрустнул сиренец, плакал наш иностранный легион. А какая была задумка? Лёшка как-нибудь переживёт, а иностранный легион я и сам создам. Мысленно отозвался сын покойного императора Александра II. Решено, возвращаемся в столицу, самое время дать Нике последний шанс. Хосейн земли русской похожий считал, что после победы в словесной дуэли над Алексеем Александровичем в его противостоянии с родными дядюшками наступил решительный перелом в его Николая пользу, разумеется. Поэтому не стал по обыкновению тянуть волынку, перенося и откладывая неизбежную встречу с Владимиром Александровичем. Разговор выдался длительным и крайне тяжёлым, ибо великий князь с ходу выложил на стол заранее подготовленные аргументы: две папочки красную и зелёную. В красной папке лежал вероятный сценарий войны с германской и австро-венгерской империями, расписанный по воспоминаниям старлея Муромцева, продолжительной войны оборонительного характера так как командир гвардейского корпуса заявил, что пора расстаться с иллюзиями относительно победы над центральными державами. В союзе с жаждущими реванша потомками Галлов либо Бессонова Россия неизбежно умоется кровью. Причиной пессимизма командующего гвардейским корпусом являлось содержание второй папки. В зеленой папке находился аналитический доклад О реальных возможностях российской военной промышленности, исходя из потребностей воюющей армии. Многомиллионной воюющей армии, растянутой на тысячи вёрст фронта и войны, которая затянется года на 3-4 не меньше. За год и к другому немчури и австрийцам с Россией не совладать. Уже больно обширные просторы Руси-матушки и великая сила духа русского народа велика, но не безгранична. Доклад Владимира Александровича состоял из нескольких частей, посвящённых той или иной сфере российского ВПК, начиная от темы станкостроения и заканчивая химической отраслью промышленности, производящей взрывчатку и пороха. Если говорить вкратце, то со станкостроением дела обстояли не очень. Государство выкручилось, закопая станочный парк за границей, платя чистым золотом в прямом смысле этого слова. Отечественное станкостроение, дипломатично говоря, оставляло желать лучшего. Левиная доля основного компонента взрывчатки челийской селитры ввозилась в Россию через Германию, а технологии искусственного производства азотной кислоты и селитры в промышленных масштабах оставалось только мечтать. Общая слабость химической индустрии страны тормозила производство взрывчатки и разработку эффективных и надёжных взрывателей. Порох в останом производили самостоятельно но в объемах явно недостаточных для ведения длительной и изнурительной крупномасштабной войны. Далее, снарядные и патронные заводы империи требовали срочной модернизации, расширения производственных площадей и мощностей. Запасы меди, латуни, мельхиора и прочих стратегически важных металлов и сплавов отдельная тема грустная и печальная. Беспристрастные колонки цифр и разноцветные графики говорили им, что имеющиеся заводы просто не в состоянии обеспечить потребности многомиллионной армии в винтовках, не говоря уже про орудия и пулемёты. Да что там винтовки? После начала войны Для нужд армии неизбежно мобилизуют миллионы лошадей, каждый из которых необходимы банальные подковы в количестве 4 штук на одну копытную морду, а ещё упряжь, седло и много чего другого имеющего свойство ломаться и изнашиваться, как и любое оружие и снаряжение. Ну и вишенка на торте шёл раздел, касающийся высокотехнологичной по меркам рубежа 19-20 столетий продукции оптических приборов и средств связи: от биноклей и стереотруб, оптических прицелов до полевых телефонов включительно. Потребности армии в биноклях и различных стереотрубах, необходимых до большой войны, Великий князь отценивал в четверть миллиона единиц минимум, и это не считая прицелов для артиллерийских орудий нового поколения и оптики и дальномеров для флотских нужд. В конце беседы Николай втрое хмурясь несколько минут всматривался в колонки цифр и графики производства. Захлопнув папку, слегка подрагивающими руками зажёг папиросу. Взглянул на великого князя полными тоски глазами. Дорогой дядеушка, наш брат Вильгельм заверил нас в вечной дружбе между Германией и Россией. Вена же никогда не рискнёт ссориться с нами в одиночку. Мы ознакомим Михаила Николаевича и Сергея Михайловича с своим аналитическим докладом, а летом обсудим его на государственном совете. Мы благодарны тебе за старания, которые ты положил во благо отечества. Вернувшись домой, сын покойного императора Александра II Освободителя повернулся лицом к иконе и перекрестился. Прости меня, Господин, я не вижу иного выхода. Прости меня, брат Сашка, если сможешь, но Россия дороже твоих сыновей. Во второй половине мая Владимир Александрович на борту крейсера Светлана совершил морское путешествие по Балтике и высоким заполярным широтам. Выйдя из Петербурга, крейсер обогнул скандинавский полуостров, достив в Кольский залив члена царской семьи и его многочисленную златопогонную свиту. Здесь в Екатерининской гавани состоялись торжества по случаю открытия коммерческого порта Александровск. По завершении мероприятия Светлана доставила Владимира Александровича в Архангельск, откуда великий князь спустя пару дней отправился в Москву и далее в Петербург. В июне произошло событие, о котором старший лейтенант Муромцев умалчал по причине полного незнания о нём, и которое едва не разрушило многие начинания Владимира Александровича. Любимая женщина Алексей Александрыча графиня Зинаида Бгарны неожиданно отошла в мир иной, оставив великого князя наедине с его винным погребом. Генерал-адмирал впал в депрессию и уныние, и в один прекрасный момент нажрался в усмерть на пару с мужем своей покойной любовницы герцогом Евгением Лекценбергским. Попойка аукнулась весьма печальными последствиями для обоих. Алексея Александровича с трудом откачали лучшие доктора столицы, а его собутыльника через месяц жестоко избили нанятые охранкой бандиты. Герцог Лейхтенбергский до конца своих дней остался прикованным к кровати инвалидом и спустя пару лет скончался в бедности и полном одиночестве. Чёрт бы тебя побрал с твоим гипнозом! Я чуть не угробил своего родного брата сам своими руками. Сидя у постели генерала-адмирала Владимира Александровича, долго не мог прийти в себя, мысленно ругая вселенца на том, чем свет стоит. Незваный гость предпочёл не вступать в спор, ожидая, пока хозяин тело слегка остынет и будет способен мыслить логически. Господи, за что? За что ты послал мне такие испытания? Риторический вопрос великого князя так и повис в информационном поле планеты без ответа. Младший братец потихоньку акклимался, окончательно восстановившись где-то к середине июля, как раз к похоронам наследника престола. Владимир Александрович, справившись с переживаниями и душевными метаниями, извинился перед Муромцевым и взялся обрабатывать ещё одного своего племянника, Михаила. Не состоявшийся император Михаил Александрович хорошо поддавался гипнотическому воздействию извне, как впрочем, различным соблазнам и всяческим плотским искушениям. Наработав кое-какой опыт, великий князь мог бы с лёгкостью внушить племяннику любую программу, в том числе и программу самоуничтожения, после чего Михаил покончил бы с собой в любой момент, либо убил бы того, на кого ему укажет гипнотизёр. Всё остальное стало, как говорится, делом техники. Механизм смены власти был запущен сразу же после скоропостижной смерти на Кавказе самого младшего сына императора Александра III, Георгия Александровича. Тело покинувшего этот бренный мир Цысаревича было доставлено в столицу и после всех положенных религиозных ритуалов было погребено в Петропавловском соборе рядом с саркофагом отца наследником престола вплоть до рождения у Николая сына автоматически стал Михаил Александрович, четвёртый сын Александра III. Чтобы избежать непредвиденных осложнений, Владимир Александрович назначил на 9 июля по новому стилю начало военных манёвров, в которых были задействованы почти все гвардейские полки. Учения планировалось провести в окрестностях царского села, а по их окончании устроить императорский смотр и парад, переходящий в банкет-фуршет. После неожиданной кончины Георгия манёвры приостановили на неделю, но не отменили. Задействованные в учениях нижние чины в массиве своей во время похорон цесаревича оставались в полевых лагерях. Занимаясь тактикой и огневой подготовкой. Манёвры возобновились во второй половине дня 15 июля, и под их предлогом солдаты гвардейских полков ночью взяли Царское село в двойное кольцо. Таким образом, утром 16 июля великий князь смел за своей спиной силу в несколько тысяч надёжных штыков и сабель. И никто не подозревал, что своим присутствием гвардейцы обеспечивают успех государственного переворота. Стук в дверь вырвал из объятий Морфея Владимира Александровича и его супругу. Ваше высочество, ваше высочество, проснитесь, ваше высочество, это подполковник Аверин. Господи, не дадут поспать. Простанала Мария Павловна, переворачиваясь на другой бок. Владимир, что там опять такое? Из-за чего нас разбудили прямо посреди ночи? Спи, я сам разберусь. Великий князь чмокнул в щёку Марию Александрину Елизавету Элеонору и потянулся за одеждой. Сейчас выйду, дай хоть штаны надеть. По бледной физиономии авирина текли крупные капли пота. За спиной подполковника замерли адъютанты и человек 5 казакова охраны, чьи напряжённые взгляды были прикованы к лицу Владимира Александровича. Ваше высочество, прошу прощения, произошло непоправимое. Его величество император Николай Александрович убит, убит своим родным братом Михаилом Александровичем. Кендилябром Прищурился великий князь, прислушиваясь к доносившимся с улицы отзвукам зычных команд и ржания лошадей. "Нет, из револьвера", отрицательно мотнул головой уверен. "Подробности мне неизвестны. Я уже послал за их высочествами Алексеем Александровичем и Павлом Александровичем гвардию вооружьё. Послать гонцов к Константину Константиновичу, вызвать ко мне генералов Павловского, Пенского, Чекмарёва". В голосе сына императора Александра II зазвучал металл: "Господа атаманцы, грузите пулемёты в коляски и по коням". В Александровском дворце царили смятение и растерянность. Барон Мендоров отдавал и сразу же отменял приказы, часть казаков собственного его императорского величества конвоя За чем-то прочёсывали близлежащую зелёнку. Другие щёлкали затворами винтовок на крыше дворца. Откуда-то из глубины здания доносились женские плачи подвывания. Во по дворе бродила пара-тройка женщин из числа прислуги. "Пулемёты на позиции. Не пропускать никого, кроме великих князей и их адъютантов", приказал Владимир Александрович, спешиваясь с коня и оглядываясь по сторонам. «Отозвать казаков из парка! Не хватает еще перестрелять своих!» «Простите, ваше величество виноват!» Командир собственного его императорского величества конвоя замер по стойке смирно, застыл, словно статуя. «Никогда бы не подумал, что цесаревич Михаил может...» Великий князь глянул в лицо Мейендорфа. В уголках глаз барона блестели слезы. «Запомните, Александр Егорович, вы ни в чем не виновны. Видите?» «Картина маслом!» – удовлетворенно прокомментировал Муромцев, едва хозяин тела заглянул в кабинет царя. «Семь пуль в две тушки! Лепота!» «Это граф Фредерикс!» – глухим тоном произнес барон Мейендорф, указывая на второй труп, лежащий ничком в углу. Михаил Александрович, он под присмотром в соседней комнате. О, господи, Ники! В кабинет вдруг задружкой вбежали великие князья Константин и Дмитрий Константиновичи. Владимир, да что же это у нас творится? Сначала Георгий, теперь Николай. Александр Егорович, ждите нас здесь. Владимир Александрович повернулся в сторону родственников идёмте. Мишка, что ты наделал? Отпихнув в сторону трёх казаков, Константин и Дмитрий Константиновичи принялись тряститься с Еревича Цариубиц, словно грушу. Казаки благоразумно ретировались в коридор, чтобы не нароком не попасть под чью-нибудь высокородную, горячую руку. Почему? Зачем? Он всегда ненавидел меня. Прилепитал Михаил Александрович, не делая попыток вырваться из рук трясуновш: "Всегда прекратить, Дмитрий Константин!" Сын императора Александра II грохнул кулаком по стойке буфета. Братья Константиновичи отпустили виновника торжества. Тот плюхнулся на стул и прикрыл лицо руками. "Моё мнение такого" У нас нет права казнить наших родственников. И что же с ним делать, брат Владимир? Нехорошо прищурился Константин Константинович. Посадить на трон вместо Николая? Дмитрий выругался в полголоса и отошел к окну. На трон есть кому сесть и без него. Великий князь выглянул в окно, окликнул ближайшего из казаков. «Господин Е. Саул, будьте добры, принесите бумагу и письменные принадлежности!» Спустя полминуты перед Михаилом появились несколько листов бумаги и чернильница с перьями. «Давай, племянник, пиши отречение от престола. Даю слово, что никакого суда над тобой не будет. Ты будешь жить в покое и достатке в Москве!» Дмитрий и Константин Константиновичи переглянулись между собой, но ничего не сказали. Пиши, пиши. Эта бумажка спасёт твою никчёмную жизнь, донёсся от двери знакомый голос, и в комнату вошёл Павел Александрович. Его сопровождение от трюдюжих кавалеристов с револьверами в руках шагнули следом, готовые схватить и скрутить любого, на кого укажет их командир. «Господи, да что же это такое? Вторые похороны за неделю!» «Я намерен исправить жестокость своего отца и старшего брата и вернуть из ссылки Николая Константиновича». Владимир Александрович подошел вплотную к Дмитрию и Константину. «Родство должно быть дороже женщин с золота и бриллиантов». Ближе к полудню, к Александровскому дворцу постепенно подтянулись члены царской семьи. Михаил Николаевич и его сыновья, братья Михалычи, Алексей Александрович и другие. Одним из последних примчался Николай Николаевич-младший. Увидел озабоченную физиономию Сергея Михалыча и сразу же осознал главное. «В России произошла смена власти». Почему именно ты? спросил. Нет, выкрикнул великий князь свергшего нового императора полным ненависти взглядом. Ты же понимаешь, что по закону твои сыновья не имеют права на наследование престола. Я решу эту проблему, улыбнулся Владимир Александрович, глядя прямо в глаза своему завистнику. Николай Николаевич внезапно ощутил странное неудобство и смутное беспокойство и нехотя отвёл взгляд